Навстречу по тропинке неторопливо спускался полицейский. «Могу я вам помочь?» Он произнес это дружелюбно, но не получил ответа. Выражение их лиц было странным, но поначалу он решил, что пара просто не говорит по-французски. «Могу я вам помочь?» Его голос стал напряженным. Он еще не понимал, что именно произошло, но остро чувствовал, что дело неладно. Рука непроизвольно потянулась к кабуре. «Стойте!» Мужчина, наконец, нарушил молчание. Он вполне прилично говорил по-английски. «Мы просто в шоке! Здесь в воде труп!» «Пожалуйста, тихо и очень вежливо, — сказал ему полицейский, — поднимите руки и оставайтесь там, где стоите». Потом произошло необъяснимое. Услышав просьбу, молодой мужчина повел себя так, Будто лишился рассудка. Резким ударом руки он отбросил спутницу в сторону. В отчаянном прыжке настиг полицейского, сбил его с ног и стремительно бросился вверх по дорожке. И, разумеется, далеко не ушел. Поверженный офицер даже не пытался встать на ноги. Заученным жестом, выхватив пистолет, он выстрелил лежа и не промахнулся. 1 апреля 2002 года 20 часов 00 минут. Голос трубки не обманул. Итальянский ресторан ⁇ Соль и перец ⁇ находился в 10 минутах ходьбы от Хилтона. Было 8 вечера, когда Боб Эллиот переступил его порог и в недоумении замер на месте, оглушенный невообразимым гвалтом. Казалось, что стеклянная дверь небольшого ресторанчика вела не просто с улицы в помещение, но из одного мира в другой. Из пресного мира британской столицы в радужную феерию необританского карнавала, прибрежных таверн Сицилии, ресторанчиков Рима или Венеции, с севера на юг, из прохлады в зной, от вежливой скуки к необузданному веселью. Тесный зал ресторана был полон, при этом казалось, что все находящиеся в нем люди говорят одновременно. И не просто говорят, кричат, поют, ругаются, хохочут, надрывая голосовые связки. Складывалось такое впечатление, что все они дружно сошли с ума, однако не замечают этого печального обстоятельства и потому невозмутимо продолжают трапезу от души веселятся и наслаждаются своим же весельем. Но такое впечатление быстро проходило, и становилось ясно, что необузданно горланит лишь небольшая группа людей, ловко снующих по залу. Остальные, чтобы услышать друг друга, вынуждены говорить чуть громче обычного. Всего лишь. Но для создания атмосферы этого было достаточно. Ради нее, собственно а ради неповторимой национальной атмосферы и надрывался в центре Лондона дружный ансамбль итальянцев. Десять официантов оглушительно переругивались между собой. Кричали что-то, обращаясь к невидимым поварам, те отзывались еще более громогласно. Вдобавок они нещадно громыхали посудой, роняли подносы, били или делали вид, что бьют бокалы. Англичане, сидевшие за столиками, Были в восторге. Похоже, в обыденной жизни им здорово не хватало именно этого, непосредственности и буйства эмоций. Представлением дирижировал моложавый, подтянутый мэтр Дотель, похожий сразу на модного бельканта и элегантного мафиози. Увидев Роберта, он на секунду сдернул маску и сразу преобразился. Заговорил негромко, довольно сдержанно. «Добрый вечер, сэр. «Надеюсь, вы заказывали столик. У нас, как видите, аншлаг. Меня зовут Роберт Эллиот». «Секунду». Названное имя ничего не сказала мэтр Дотелю, либо он действительно обладал недюжинными актерскими способностями. Стремительно пролистывая пухлую тетрадь на стойке бара, озабоченно хмурился, а потом вдруг совершенно искренне обрадовался. «Добрый вечер, сеньор». Добро пожаловать! Он резко крутанулся на каблуках, вернулся к заученной роли, зычно, так что Эллиот невольно поморчился, гаркнул, обращаясь к подчиненным. Столик для сеньора Элиота.